Глава 19 Я решил, что с посещением мавзолея можно повременить. Спустился по склону, пересек дубовую рощу, на земле так и не появилось ни одного листочка, потом длинную лужайку, на которой застыл свинцовый энцелат, все еще не раздавленный богами. Если мне предстояло умереть в этот день, а все к этому шло, в спальню мне осталась одна вещь, которую я хотел бы унести с собой в смерть. В эвкалиптовой роще я торопливо прошел по вымощенной каменными плитами дорожке и оказался перед дверью башни в тот самый момент, когда Ной Волфлоу выходил из нее. Не могу сказать, кто из нас выглядел более встревожным, но только он держал в руках помповик. В обычные времена, если такие выпадали в Роузленде, Волфлоу гора Везувий в состоянии покоя, невозмутимый, как гранитный пик, упирающийся вершины в облака. Но вы чувствуете его мощь, вулканическую, всегда кипящую энергию, который превратил его в такого успешного и богатого человека. Высокий, ширококосный, с литыми мышцами, напоминающими броню. Он производил впечатление даже без короткоствольного с пистолетной рукояткой помповика 12-го калибра. Решительное лицо, серые глаза, глубоко посаженные в идеальных эллиптических глазницах. Прямой нос, крепкий раздвоенный подбородок, к которому сбегали челюстные кости. Гревы густых черных волос, которые позавидуют бы жеребец и лев. Только рот с полными губами, размером вроде бы меньше, чем следовало, наводил на мысль, что внутри этого сильного человека мог прятаться слабый. «Томас», — воскликнул он, увидев меня. Он обращался ко мне так не потому, что демонстративно отказывался величать меня мистером. Просто находил мое имя таким необычным, что чувствовал бы себя не в своей тарелке, если бы пришлось его произносить. В день нашей встречи он сообщил мне, что будет использовать мою фамилию как имя, потому что, когда я произношу «Од», у меня возникает ощущение, будто я на тебя плюю. Мне не показалось, что Волфлоу настолько щепетильный человек, чтобы смущаться из за моего имени, но, возможно, он решил показать себя предельно галантным и вежливым, находясь в компании Анны Марии, которая очаровывала всех, кто встречался ей на пути. Помповик в руках Волфлоу обеспокоил меня ничуть не меньше, чем встреча с двуногими свиньями, Но он не угрожал мне помповиком, хотя у меня и возникло ощущение, что будет. Вместо этого он спросил, каким образом она это делает и зачем она это делает. Я всегда говорю с ней с ясными намерениями, и она всегда отвечает очень вежливо, а в итоге я оказываюсь в полном недоумении, то ли забыв, то ли отказавшись от моих намерений. Он, разумеется, говорил об Анне-Марии. — Да, сэр, я вам сочувствую но у меня всегда есть ощущение, что все сказанное ею правдой, со временем я пойму, о чем речь. Может, не завтра, может, не в следующем месяце, может, даже не в следующем году, но пойму. Она благородна, как Грейс Келли, но Грейс еще была и красавицей. Ты так, мол, ты, наверное, и не слышала о Грейс Келли? Она была актрисой. В случае убийства набирайте М, окно во двор, поймать вора. Она вышла замуж за князя Монако. А ты не такой пустомеле, как думают некоторые. Так он говорил со мной, да и со всеми, когда Анна Мария его не слышала. «Благодарю вас, сэр». По ходу разговора он подозрительно оглядывал эвкалиптовую рощу. Свет и тени действительно могли замаскировать любого, кто попытался бы приблизиться к нам, шныряя между деревьями. «Я пришел сказать ей, что вы двое должны уехать. Сегодня, в течение часа, тотчас. Знаешь, что она мне ответила?» «Я уверен, что ты запоминающийся». Его серые глаза могли превращаться в клинки из нержавеющей стали, без труда рубящей кости. По ее словам, то, что мне хочется увидеть, не случится, если вы двое уйдете прямо сейчас. Но вы уйдете завтра ранним утром, когда будет достигнута цель, ради реализации которой я позвал вас сюда. Да, в этом она вся. Ни один мой гость не отказывался уехать, если я просил его об этом. От злости его лоб пошел морщинами. А когда он наклонился ко мне, луч света, пробившийся сквозь листвой эвкалиптов, еще больше заострил его стальной взгляд. Голос зловеще звенел, он и не пытался скрыть угрозу. «Если вы считаете себя вправе объявлять хозяину дома, когда уйдете, возможно, уйти вам не удастся вовсе!» Он определенно не боялся того, что мы до скончания веков поселимся в гостевом домике. Его слова обещали урну и нишу мавзолея. Я никак не ожидал услышать от него такое. В вина нарастало давление. «Да за кого она себя принимает?» Возмущенно произнес он. «Вы не спросили ее, сэр?» Я позволил себе ответить вопросом на вопрос, потому что ее ответ интересовал и меня. Стальной блеск ушел из глаз, угроза из голоса. Он вновь оглядел растущий вокруг эвкалипты, уже не боясь, что к нам приближается стая мутантов-свиней. Просто не мог вспомнить, как он здесь оказался. Нет, она проделала этот фокус с цветком, словно иллюзионист в Вегасе, или что-то такое. Похоже, он до сих пор не мог очухаться, испытав на себе ее магию. Ты видел, как она проделает этот фокус с цветком? И продолжил, прежде чем я успел ответить. Внезапно я услышал, как говорю ей, что она, разумеется, может остаться. Вы двое можете оставаться, сколько пожелаете, если она того хочет. Я сказал, что тревожусь исключительно о вашем благополучии, вы понимаете, раз уж по моему поместью бродит кугуар я извинился за проявленную бестактность. Думаю, я даже поцеловал ей руку. Я никогда в жизни не целовал женщине руку. С какой стати мне целовать женщине руку?» Он глубоко вдохнул, потом раздраженно выдохнул и покачал головой, словно пораженный собственным поведением. «Тут она и говорит, что вы оба уйдете, когда случится то, что мне хочется увидеть, когда моя цель, ради реализации которой я вас сюда позвал, будет достигнута. Я какой чертовой цель, она говорит?» Ваши цели, сэр. Не умничай, Томас. У меня и в мыслях такого нет, сэр. Я не знаю, почему привез ее сюда. Какое-то безумие, дурь. Я ее не хочу. Я сказал Пауле, что, возможно, захочу, чтобы отделаться от него, потому что сам не знаю, как это объяснить, но я знаю, что она не в моем вкусе. Мистер Симпетерн такой проницательный. Заткнись. Да, сэр, мы уйдем завтра, пообещал я. Теперь он скорее говорил сам с собой, чем обращался ко мне. Я ее не хочу. Она мерзкая, отвратительная, накачанная, раздувшаяся, будто корова. Нет я ничего такого, чтобы зажечь мужчину. Я не хочу с ней ничего делать и никогда не захочу. «Мы уйдем завтра», — повторил я. Он вновь обратил на меня внимание, ее его маленький рот негодующий загнулся, словно я в его представлении напоминал то самое, что прилипает к подошве, а потому говорит со мной ниже ее достоинства. И сказал Генри ему, что встретил человека, который называет себя Кенни. Никто не видел его долгие годы. И сказал шефу Шилшему, что видел бурых медведей с красными глазами». «Может, не бурых медведей, сэр. Может, что-то другое». Он вновь оглядел рощу. «Даже с каменным, но красивым лицом и стальными глазами он не выглядел таким сильным, как раньше, потому что чуть задрожали губы. «Ты видел их при свете дня?» «Нет, сэр», — солгал я. Ночь — это одно, день — совсем другая история. Его взгляд вернулся ко мне. Ты всегда расспрашиваешь людей, Томас, стараешься выудить у них информацию, расспрашиваешь, расспрашиваешь. Я просто любопытный, сэр, всегда был таким. Заткнись. Да, сэр. Здесь тебя ничего не касается, слышишь меня, Томас? Да, сэр, извините, я злоупотребил вашим гостеприимством. Угрюмость его лица впечатляла даже сильнее стального взгляда. Ты шутишь? «Нет, сэр. Насколько мне известно, если уж я шучу, собеседнику обычно не удается удержаться от смеха. Если я говорю «заткнись», значит, я хочу, чтобы ты заткнулся». «Заткнись!» «Да, сэр. До вашего завтрашнего ухода оставайтесь в гостевой башне». Приняв во внимание помповик, я кивнул. Заметив, что я смотрю на помповик, Волфло вдруг понял, что должен объяснить, откуда он взялся. «Я подумал, что захочу пострелять по тарелочкам». Протиснувшись мимо меня, он зашагал по выложенной каменными плитами тропинке, а я шагнул к двери башни. И вот что еще. Повернувшись к нему, я порадовался, увидев, что помповик лежит на сгибе руки и по-прежнему направлен в землю. — В твоих комнатах телефонов нет, но у тебя наверняка есть мобильник. Я хочу, чтобы ты понимал, здесь нет ничего, что могло бы заинтересовать полицию, ты понимаешь? Я кивнул. Мобильника у меня нет, потому что мне никогда не возникало желания играть в видеоигры, бродить по сети или обмениваться фотоснимками обнаженной натуры с конгрессменом. — У меня отличные связи с местными властями, — продолжил Волфло, — получше, чем у тебя с твоим крантиком. Среди копов есть люди, которые раньше работали здесь охранниками. Я многое для них сделал. Я сделал для них больше, чем ты сможешь себе представить, и могу гарантировать, что им не понравится никчемный бродяга, льющая на меня грязь. Это ясно? Я кивнул. «Ты да вдруг они имела или как?» «Я понимаю, сэр. Насчет копов. Оставаться в башне, запереть дверь, запереть окна, задернуть шторы, не звонить копам и даже пожарную команду, если что-то здесь вспыхнет. Ждать до утра, а потом с восходом солнца направиться к выездным воротам». Он злобно посмотрел на меня, его девять рот изогнулся в презрительной ухмылки, и я решил, что скоро он уже не будет чувствовать себя не в своей тарелке, называя меня отдом вместо Томаса, потому что он выпрыгнул. «Ты действительно идиот!» «Да, сэр, я передам Анна марии ваши слова». Мы смотрели друг на друга, он злой, я с любопытством, пока он не прервал затянувшуюся паузу. «Слушай, я бы предпочел, чтобы ты этого не делал». «Не делал что?» «Я бы предпочел, чтобы ты не передавал ей мои слова. Я не знаю, что со мной. Может, это безумие. Она гипнотизирует меня или что? Почему меня должно волновать, скажешь ты ей или нет, что я обозвал тебя идиотом?» «Тогда я ей скажу». «Не надо» тут же возразил он. «Мне все равно, что она обо мне думает, она для меня никто. Она интересует меня, как пончик без сахарной пудры. Я не хочу иметь ничего общего с такой женщиной, но я предпочел, чтобы ты не говорил ей, что я обозвал тебя идиотом». «Она так странно воздействует на людей. Более чем странно. Я ей не скажу. Спасибо тебе. Всегда рад услужить». Я наблюдал, как он идет среди эвкалиптов, а потом по залитой солнцем лужаки к особняку. Даже на открытой местности, где никто не мог подкрасться к нему, Лоу нервно поглядывал направо и налево, то и дело оборачивался. Вероятно, остерегался нападения Кугуара, прислушивался к крику Гагары, опасался, что внезапно может оказаться лицом к лицу с бармаглотом, сверкающим огненными глазами и злопасным Брандашмыгом.